Другие любили театр и мыли пол на сцене, шили костюмы, рисовали декорации. Но никто не был унижен, ни над кем не позволялось смеяться. Дети с пустой душой и слишком честолюбивыми стремлениями в этом коллективе не приживались, они не могли понять прелести творчества, прелести рождения мысли, уходили. Оставались же те, кому дороги были поиски кто не был глух к чувству и слову. Лаура прекрасно прижилась в студии, хотя дружила с ребятами намного ее младше. Скрытая в ней даже от самой себя женственность заставляла ее заботиться о младших, заплетать косы девочкам и стричь ногти мальчикам, без раздражения отвечать на их вопросы и проверять у них уроки. Старшие, то есть... Ровесники Лауры относились к ней с улыбкой, но в этой улыбке не было зла, потому что Рокотов приучил их к мысли, что всякий человек, на тебя не похожий, не обязательно дурак и не обязательно достоин насмешки. Сам же Рокотов любил Лауру и, несмотря на ее провалы в театральный институт, твердил что она должна продолжать поступать туда, потому что она может быть актрисой. Кстати, Рокотов гораздо чаще не советовал своим студийцам искать актерской славы, чем наоборот. И вот он оказался прав. Лаура все-таки поступила. Кто и как к ней относился на курсе, Лаура не знала, как не знала в этой жизни ничего. Но, скорее всего, считала, что относится к ней идеально, принимая за идеальное отношение тот факт, что мастер Покровский, а за ним и студенты, очень ценили ее индивидуальность. То, что так зло высмеивали ее одноклассники, по-прежнему вызывало смех и здесь, но теперь этот смех относился как бы не к лауриной индивидуальности, а к индивидуальности творческой, и смех этот не был злым, а скорее уважительным. Известно же, что мрачный комик гораздо смешнее комика веселого, а Лаура, в силу отсутствия чувства юмора, была именно мрачно-комична, хотя зря приписывала эту заслугу лично себе, так как ее актерский талант пока от нее не зависел. И вот, считая, что снова нашла приемлемое для себя содружество, она пыталась наверстать упущенное в любви и дружбе. Где бы кто бы ни собирался, тут же являлась Лаура, звали ее или нет, и со свойственной ей активностью начинала бурно участвовать в событиях. На Новый год ее никто не приглашал. Она своим умом дошла, что уж что-нибудь добудет, и потому прикатила в общежитие. И правда, здесь действительно был праздник. Заметнее всех был огромный бородатый Кирилл, в последнее время очень сошедшийся с мальчиками из общежития и постоянно там обитавший. Говорили, что он бывает в общежитии из-за одной девушки с четвертого курса, из-за «эммочки», Кое-кто из ребят мог бы похвастать, что знает это наверняка, но не хвастал. Кирилл, как всегда, рассказывал присутствующим какую-то свою историю с подробностями, без которых было бы лучше обойтись. Лауру коробила его непосредственная откровенность, но сказать этого вслух она не посмела, боясь, что ее сочтут глупой маленькой девочкой. Потому как гоготали парни и поощрительно хихикали девицы, было понятно, что им Кириллова непосредственность нравится. Нравилась она и Климу, а раз так, то Лаура тоже захихикала, поддержав таким образом компанию. В сущности, Лаура пришла сюда из-за Клима, хотя и помнила его предательство, когда он согласился пойти на вечеринку к Лагутину, а ее не взял и выставил в смешном виде. Но Лауре мнилось, что Клим по этому поводу уже столько раскаивается и не знает, как загладить вину. То, что он к ней с тех пор не подходит и даже не смотрит в ее сторону, и было, по ее мнению, признаком этих душевных угрызений, а видя такие его муки, она его, конечно же, с готовностью простила в душе. И это было справедливо, потому что, когда Лаура явилась в общежитие на праздник, Клим с такой радостью бросился ей навстречу, так радостно целовал, дыша табаком, что она только похвалила себя за правильное понимание вопроса. Была тут еще Пчелкина, новая близкая приятельница Лауры после Ксаны. Чуть позже пришла Валя Ермакова, еще позже Игорь Иванов и Ксана —